Глава 15. Островитянин. С холма посыпались мелкие камни. Я невольно взглянул вверх и увидел какое-то существо, быстро подкрадывающееся ко мне, прячась за соснами. Я не мог разобрать, был ли это медведь, обезьяна или человек. Я видел только, что это существо было черное и косматое. Так я находился, так сказать, между двух огней. Сзади были убийцы. а впереди это неведомое страшилище. Но известную опасность я сейчас же предпочел неизвестной. Даже сам Сильвер казался мне менее страшным, чем этот лесной житель, и я, повернув назад, пустился бежать по направлению к шлюпкам. Но странное существо, от которого я спасался бегством, сделав обходной полукруг, снова очутилось передо мной. Я был утомлен, но чувствовал, что если бы даже у меня были свежие силы, то не мог бы состязаться в быстроте с моим противником. Точно лань перебегал он от ствола к стволу, но на двух ногах, как человек. Впрочем, в других отношениях он не походил на человека. По крайней мере, ни на одного из тех, кого я до сих пор видел. И все же это был человек. Я не мог в этом сомневаться. Я старался припомнить все, что слышал о людоедах, и уже собирался позвать на помощь Но мысль о том, что передо мной все-таки человеческое существо, хотя бы и дикое, несколько успокоила меня и вернула прежний страх к Сильверу. Я остановился и вдруг вспомнил про пистолет. Тогда я приободрился и пошел навстречу этому неизвестному дикарю. Между тем он спрятался за ствол дерева, откуда, вероятно, наблюдал за мной. Заметив, что я двинулся по направлению к нему, он вышел из-за дерева и сделал несколько шагов мне навстречу. Затем он нерешительно остановился, отступил назад, снова двинулся ко мне и, наконец, к великому моему удивлению и смущению, бросился передо мной на колени с мольбой, протягивая ко мне руки. «Кто вы такой?» — спросил я, останавливаясь в недоумении. «Я Бен Ган, отвечал он странным и хриплым голосом, напоминавшим звук ключа в заржавленном замке. «Я бедный Бен Ган, да?» И я уж целых три года не разговаривал ни с единой человеческой душой. Теперь я видел, что это белый человек, такой же, как и я, и что у него даже приятное лицо. Кожа на всем теле была сожжена солнцем, и даже губы были черного цвета. Тем заметнее выделялись на этом темном фоне его светлые глаза. Никогда еще ни на одном нищем не видал я таких страшных лохмотьев, как на нем. На нем висели клочьями обрывки парусины и матросского платья, скрепленные между собой целой системой всевозможных застежек в виде пуговиц, деревяшек, просмоленной веревки. Сверх этого жалкого костюма красовался старый кожаный пояс с медной пряжкой. Единственная целая вещь во всем его наряде. — Три года? — вскричал я. — Верно, ваш корабль потерпел крушение? — Нет, — отвечал он. — Я... «Маррон, брошенный на этом острове». Значение этого слова мне было известно. «Марронами» звались те несчастные, которых пираты в наказание обрекали на лютую смерть, высаживая на необитаемом острове с небольшим запасом пороха и пуль. «Да», — продолжал он, — «три года уже живу я здесь, на острове, и питаюсь мясом диких коз, ягодами и устрицами». Ведь человек способен жить везде, куда только не занесет его судьба. Но моя душа стасковалась по настоящей еде. У вас нет случайно с собой кусочка сыра? Конечно, нет. Но вот, а знаете, я не одну ночь вижу во сне сыр. Отличную, огромную голову сыра. И просыпаюсь опять здесь, на этом диком острове. «Если я попаду на корабль, то уж, конечно, достану вам сыру, сколько хотите», — сказал я. Между тем незнакомец ощупывал ткань моей куртки, гладил мои руки, разглядывал мои сапоги и вообще выражал детскую радость от того, что видит перед собой человеческое существо. Но при последних моих словах на его лице отразилось хвастливое лукавство. «Если вы опять попадете на корабль», — повторил он, «кто же, вы думаете, помешает вам это сделать?» «Конечно, не вы!» — отвечал я. «Ну, понятно, не я, вы правы!» — вскричал он. «А как вас зовут?» «Джим», — сказал я. «Джим». «Джим», — повторил он. «Да, Джим, долго я вел грубую, скверную жизнь, так что вам совестно было бы и узнать о ней. Ведь, глядя на меня, нельзя подумать, что моя мать была самой прекрасной и святой женщиной». «Да, трудновато», — согласился я. Между тем это так и было. Она была набожна. И я также рос вежливым, примерным ребенком. И умел громко и быстро читать наизусть катехизис. И притом без единой запинки. А потом пошло-поехало. Это началось с самой невинной детской игры на улице, но покатилось дальше и дальше. Как убеждала меня моя мать, эта святая женщина. Как предостерегала меня от зла. Но сама судьба толкала меня на опасный путь. Я много думал об этом теперь. За эти три года я горько раскаялся. Уж больше не буду пить рому. Или разве чуть-чуть, с наперсток. Только чтобы пожелать вам счастья. Я решил уже, что буду вести себя хорошо. — А знаете, Джим, — прибавил он, понижая голос до шепота, — ведь я богат. Я подумал, что бедняга помешался, сидя три года на одном острове. И, должно быть, на моем лице слишком ясно выразилось мое недоверие, потому что он с жаром повторил. — Я очень богат, говорю вам. И я скажу вам вот что. Я сделаю из вас человека, Джим. Да, вы будете благословлять небо за то, что первые нашли меня. Но на лицо его неожиданно набежала легкая тень, и, схватив мою руку, он... поднял вверх указательный палец и спросил. — Скажите правду, Джим, это ведь не корабль Флинта приплыл сюда. Тогда меня осенило, что из этого одичавшего человека мы можем сделать себе союзника. — Нет, это корабль не Флинта, — отвечал я, — и сам Флинт уже умер. Но, сказать по правде, у нас на корабле есть несколько человек из его шайки, и это может погубить нас. — А нет ли среди них? «Человека с одной ногой», — пробормотал он. «Сильвер?» — спросил я. «Сильвер? Да, его звали Сильвером». «Он у нас корабельный повар и, к тому же, главный зачинщик бунта». Незнакомец все еще продолжал держать меня за руку и теперь сильно сжимал ее. «Если вас подослал долговязый Джон», — проговорил он, — «то я погиб. Я знаю это». Я в нескольких словах рассказал ему всю историю нашего плавания. и то положение, в котором мы очутились. Он слушал меня с интересом и по окончании рассказа погладил по голове. "Мы славный малый Джим", сказал он. "И попали в такое неприятное положение. Но можете довериться Бену Ганну. Как вы думаете, будет ваш сквайр великодушен с человеком, который поможет ему выпутаться из беды?" Я ответил, что сквайр вообще отличается редким великодушием и щедростью. Но, «Ну, видите ли, продолжал Бенган. «Он интересует меня не как возможный господин будущего слугу. Нет, Джим, я раздумываю над тем, не окажется ли он так щедр, чтобы дать мне, ну, скажем, тысячу фунтов стерлингов из тех денег, которые я привык считать своими». «Я уверен, что он сделает это», — сказал я. «Он собирался отделить всех матросов». «А он доставит меня домой». — спросил он, пристально глядя на меня. — Но как же иначе? — вскричал я. — Сквайр — настоящий джентльмен. Да кроме того, если нам удастся избавиться от взбунтовавшихся матросов, то ваши руки будут очень нужны нам на корабле. — Вы так думаете? — проговорил он, видимо, успокоившись. — А теперь я кое-что расскажу вам, — продолжал он. — Я был матросом на корабле Флинта, когда он приплывал сюда зарывать свои сокровища. С ним было еще шесть человек. «Шесть моряков!» Они пробыли на этом острове около недели, а мы оставались на корабле. И в один прекрасный день Флинт на маленькой лодочке один вернулся на корабль. Голова его была повязана синим платком, и при заходящем солнце он выглядел мертвенно-бледным. Да, он вернулся один. А остальные шестеро, вероятно, были убиты. Как ему это удалось... Никто из нас никогда не узнал. Билли Бонс был тогда штурманом, долговязый Джон Боцманом. Они допытывались у него, где он спрятал сокровища, а он отвечал, «Если вам угодно, можете сами отправляться на берег и искать там, но корабль не станет дожидаться вас, черт возьми!» Вот что он им ответил. «Да, и вот три года спустя после этого я был на другом корабле в этих местах. и сказал своим товарищам, когда завидел этот остров, «Здесь, на этом острове, Флинт зарыл свои сокровища. Сойдемте на берег, поищем их». Капитану эта идея не понравилась. Но все мои корабельные товарищи были со мной заодно, и мы причалили сюда, к этому острову. Двенадцать дней мы искали клад, и все напрасно. Свою досаду от неудачных поисков матросы вымещали на мне». А в одно прекрасное утро все отбыли на корабль, бросив меня здесь одного. «Вот тебе ружье, бенган, сказали они, — «кирка и лопата. Можешь оставаться тут и искать себе на здоровье клад Флинта». И вот, Джим, я живу здесь уже целых три года. И за все это время не видал настоящей человеческой пищи. А теперь взгляните-ка на меня хорошенько. Похож я на простого матрос. «Нет, вы говорите?» — Ну да, и никогда не был похож, уверяю вас. Говоря это, он кивнул головой и больно ущипнул меня за руку. — Так и передайте вашему сквайру, — продолжал Бенган, — что он никогда не походил на простого матроса. И еще скажите ему. Три года он был один на этом острове. Видал и палящий зной, и ненастье, и дождь, и бурю. Случалось ему думать о молитве. Да-да, так вы ему и скажите. Я о своей старухе-матери, точно она еще жива, так и скажите. Но чаще всего и больше всего занят был Бен Ган совсем другим. И при этом вы ущипните его, вот так, как это делаю я. И он самым дружеским образом опять ущипнул меня за руку. Затем продолжал он, вы скажите так. — Ган добрый человек и понимает, какая огромная разница, — Так скажите, огромная разница между настоящим джентльменом и джентльменом удачи, каким я был раньше. Хорошо, сказал я. Но я не все понял из того, что вы сказали. Впрочем, это не так уж важно, потому что все равно я не могу попасть на корабль. А почему же не попасть на корабль? У меня есть лодка, которую я сделал сам, вот этими руками. Я держу ее тут, недалеко, за Белой скалой. В худшем случае мы... сможем отплыть когда стемнеет щ сказал он вдруг что это хотя до заката солнца оставалось еще около двух часов раздался оглушительный пушечный выстрел эхом раскатившийся по всему острову начали стрелять вскричал я это битва идите за мной и я забыв свой прежний страх бросился к месту стоянки нашей шхуны Следом за мной, все это время так много говоривший на берегу, задававший массу вопросов и не получивший ни единого ответа, не отставая от меня ни на шаг, бежал Бенган. После залпа корабельных орудий спустя довольно долгое время послышался залп из ружей, и затем все снова стихло. И вдруг, на расстоянии четверти миля от нас, я увидел британский флаг, развивавшийся над лесом.